Марк Николас Рафт Я хмуро смотрел в окно на крупные лохматые снежинки, которые ровным белым покрывалом укутывали землю. Солнце искрило, и отражаясь от снежного пледа, хотя был уже далеко не полдень. Да и вообще снег в Зарите в такое время года был не просто исключением, походил на аномалию. В кабинет без стука вошел Джоэль и остановился за моей спиной. «Началось», — спокойно сказал я. «Будут какие-то распоряжения?» Я поморщился и задумчиво покачал головой. «Пока нет. Погода может меняться как за месяц до исполнения пророчества, так и за пару дней. Мы ничего не сможем изменить».